Николай, Владимир, Иосиф, через запятую. День объявления Всероссийской мобилизации 21 сентября 2022 года не случайно совпал с днем празднования очередной годовщины российской государственности. Хочется написать это прописью 1160-й годовщины. Главнокомандующий президент Владимир Путин этот день провел в Новгороде. В новгородской своей речи он произнес не просто важные, но, кажется, выстраданные им самим слова. Знаете, я-то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Не так уж много с исторической точки зрения прошло времени, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все эти люди сделали Россию великой державой. Давно ждал этих слов. Моя позиция по поводу слов Путина, рискнувшего сказать вслух, что Николай II, Ленин и Сталин сделали Россию великой державой, а значит все трое являются державниками, предельно проста. Путин сделал попытку в своей речи прекратить гражданскую войну. Мой личный эстетический и социальный выбор известен. В 1918 году я оказался бы на той стороне, где были Есенин и Маяковский, а не на той, где оказались Бунин и Мережковский. Но это не значит, что моя любовь и моя боль о судьбе Николая Тураверова или Гайто Газданова меньше моей любви к Аркадию Гайдару или Артему Веселому. И мне, конечно же, не мешает Николай II в числе названных главнокомандующим имен. Он руководил моей страной, нес свой крест, он испил свою чашу. Это император моей империи, страстотерпец моей церкви. Вопрос лишь в тех, кому вечно кто-то в этом списке мешает. Они так продолжают гражданскую войну слов, настаивая исключительно на собственной правоте. На том, что именно их политическая генеалогия верна, а любую иную надо отменить. Деникин, Корнилов, Каледин, Кутепов сражались за Отечество. Фрунзе, Котовский, Щорс, Чапаев сражались за Отечество. И Махно, кстати, тоже. Петлюра сражался против нашего Отечества. Казалось бы, чего ж тут сложного принять эту данность и жить с ней. Понять, что отречение Николая II — огромный нравственный выбор, а не поражение. Понять, что прежде чем создать Украину, Ленин победил и разгромил украинский сепаратизм. Понять, что мы расхлебываем не чьи-то ошибки, а всю российскую историю целиком. А ошибки у нас свои, их и надо считать. Оказывается, некоторым это сложно принять. Едва ли в трезвом уме можно предположить, что молодые красные командиры Жуков, Рокоссовская, Василевская и Баграмян сражались в гражданскую против Отечества. Равно как и предположить, что Анатолий Пепеляев и Василий Чернецов не любили свою родину. Это поняли самые умные люди русской эмиграции, приняв тот факт, что советская Россия тоже Россия. Это понял и Сталин восстановивший казачьи войска и вернувший домой генерал-лейтенанта Якова Слащева и белогвардейца Александра Куприна. Казалось бы, гражданская война на уровне смыслов была закончена еще раз уже после Великой Отечественной. Например, в 1968 году, когда вся советская страна одинаково была очарована и героем Олега Янковского, и героем Владимира Высоцкого, в фильме служили два товарища. Страна поняла и этот красный, и этот белый, и ее любимые дети. В день объявления мобилизации главнокомандующий выбрал сторону всего народа, а не сторону сугубо политических кабинетов сил и сект, говорящих от имени народа. Спасибо ему.